Максимилиан у себя дома Максимилиан выловил из аквариума дохлых гуппи. Последние два дня, пока он не был особенно загружен делами, его, как ни странно, больше всего беспокоили рыбки. Они чахли прямо на глазах. Этих аквариумных рыбешек выводили путем генетического скрещивания исключительно по эстетическим соображениям, не ведая, что на поверку они окажутся просто какими-то доходягами. Подумал полицейский, решив, что лучше было бы обзавестись какими-нибудь дикими разновидностями, пусть не такими привлекательными с виду, зато живучими и крепкими. Максимилиан выбросил трупики рыбок в помойное ведро и направился в гостиную, где решил дождаться обеда. Он взял лежавший на диване номер фонтенблосского гарниста. В газете на последней полосе помещалась заметка за подписью Марселя Вожерара, которая называлась так. «Лицей под бдительным оком». На мгновение он испугался, как бы этот газетчик не расписал читателям, что там творится на самом деле. Впрочем, этот славный малый Важерар неплохо справился со своим делом. Он писал про леваков, хулиганов и про жалобы жильцов на нарушителей общественного спокойствия. Иллюстрацией к статье служила крохотная фотография, портрет главной смутьянши с подписью «Жюли Пенсон, мятежная певица». «Мятежная, и притом хорошенькая», – подумал полицейский. Раньше он этого не замечал, но у Гастона Пенсона и впрямь красивая дочка. Семейство расселось за столом. На обед были улитки в масле, приправленные резаной петрушкой, на закуску, и лягушачьи лапки с рисом на второе. Максимилиан искоса посмотрел на жену и вдруг обнаружил в ее манерах много неприглядного. Она ела, оттопырив мизинец» и все время пялилась на него, улыбаясь. Маргарите разрешили включить телевизор. 423 канал. Метеосводка. Уровень загрязнения в крупных городах превысил критический уровень. Люди жалуются на одышку и резь в глазах. Правительство намерено провести парламентские слушания по данному вопросу, а пока оно назначило комитет советников, которому предстоит выработать соответствующие решения – Впоследствии, очевидно, будет опубликован отчет, где... 67-й канал. Реклама. Ешьте йогурты! Ешьте йогурты! Ешьте йогурты! 622-й канал. Развлечения. А сейчас передача «Головоломкая». Сегодня все та же тема. Загадка с шестью спичками и восемью равносторонними треугольниками. Максимилиан выхватил пульт из рук дочери и выключил телевизор. «О нет, папа! Я хочу знать, решит ли мадам Рамирес загадку про 6 спичек, из которых можно сложить 8 треугольников?» Отец семейства не уступил. Теперь пульт был у него. В любой человеческой семейной ячейке обладатель этого волшебного жезла мнил себя хозяином положения. Максимилиан попросил дочь не играть с соломкой – а жену не глотать пищу большими кусками. Его все раздражало. Когда жена предложила ему отведать приготовленный ею десерт, пирожное с кремом в форме пирамиды, он, в конец, потеряв самообладание, встал из-за стола и ушел к себе в кабинет. Чтобы ему не мешали, он для верности запер за собой дверь. Макиавелл был по-прежнему включен. Максимилиану оставалось только нажать на кнопку, чтобы войти в игру «Эволюция» и снять напряжение занявшись войной с чужеземными племенами, которые угрожали последней его монгольской цивилизации, переживавшей эпоху расцвета. На сей раз он все поставил на армию. Больше никаких вложений в земледелие, науки, образование и развлечения. Все, что у него осталось, так это несметное войско и деспотичное правительство. К его большому удивлению, такой выбор принес любопытные результаты. Его монгольская орда двинулась с запада на восток, от итальянских Альп в сторону Китая, захватывая на своем пути все города. Поскольку земледелие захватчики загубили, пищу они добывали себе грабежом. Отрекшись от наук, они присваивали себе чужие научные достижения вместе с лабораториями в захваченных городах. Что же до образования, отныне в нем не было надобности конце концов, при военной диктатуре все работало споро и исправно. Итак, на колесницах и со всеми катапультами он ворвался в 1750 год, завоевав почти всю землю. Но, к сожалению, в то самое время, когда он собирался перейти от тирании к просвещенной монархии, в одной из столиц случился мятеж. За отсутствием надежной связи он не смог взять положение под контроль, и мятеж перекинулся на другие города. Соседнему государству, хоть и маленькому, зато демократическому, не составило большого труда покорить его цивилизацию. На экране тотчас же высветилась текстовая строка. «Ты проиграл. Ты огорчен?» «Как ты догадался?» Компьютер выдал через колонки. «По твоей манере стучать по клавишам. У тебя скользят пальцы, и ты частенько давишь сразу на две клавиши. Может тебе помочь?» Комиссар удивился. «Как же компьютер может помочь мне усмирить школьный бунт?» «Ну и...» Максимилиан нажал на клавишу. «Дай мне сыграть еще разок. Лучшей помощи я от тебя не жду. Чем больше я играю, тем лучше понимаю мир, в котором живу, и выбор, который приходилось делать моим предкам». Он выбрал себе цивилизацию, подобную шумерской, и продвинул ее вплоть до 1980 года. В этот раз ему удалось пройти логическим эволюционным путем – от деспотизма через великую технологически продвинутую нацию. И тут, в самой середине 20 века, его народ выкосила эпидемия чумы. Он не заботился о гигиене своих подданных и, в частности, отказался строить канализационную систему в больших городах. Поэтому из-за отсутствия отводных трубопроводов, накапливающиеся в городах нечистоты, превратились в питательную среду для крыс. Макиавелл предупредил его, что компьютер не может пропустить подобную оплошность. Тогда-то Максимилиан и подумал, что в будущем не худо бы доверить государственное управление компьютеру, поскольку только он один способен запомнить каждую мелочь. Компьютер никогда не дремлет, у него железное здоровье, он не страдает сексуальными расстройствами. У компьютера нет ни семьи, ни друзей. Макиавелл был прав, уж кто-кто, а компьютер ни за что бы не забыл про канализационную систему. Максимилиан начал новую игру с цивилизацией, подобной французской. Чем глубже погружался он в игру, тем с большим недоверием относился к человеческой натуре, по сути своей порочной, неспособной смотреть на перспективу и довольствующейся лишь сиюминутными удовольствиями. Прямо сейчас он наблюдал на экране за ходом студенческой революции, охватившей его крупные города в 1635 году, означенной эпохи. Эти сорванцы, топочущие ногами, точно избалованные дети, которым не дали того, что им хотелось. Он бросил войска на студентов и уничтожил их всех подчистую. Макиавелл сделал ему странное замечание. «Ты что, не любишь себе подобных?» Максимилиан достал из маленького холодильника банку пива и выпил. Ему нравилось освежиться глотком другим пивка, пока он развлекался за компьютерным имитатором, создавая и губя виртуальные цивилизации. Он навел курсор на последние очаги сопротивления и, окончательно подавив революцию, установил повсеместный полицейский надзор, усиленный сетью видеокамер, дабы самым бдительным образом следить за поведением своих верноподданных. Максимилиан следил за их перемещениями и кружениями, точно так же, как наблюдают за букашками. Наконец, он соблаговолил ответить. «Я люблю людей, помимо воли». Пиршество Мало-помалу революция превратилась в громадную беспорядочную ярмарку изобретений. Восемь застрельщиков бурных событий в Фонтенбло и подумать не могли, что устроенный ими праздник обретет такой размах. Помимо подмостков и восьми стендов, во дворе лицея, точно грибы после дождя, выросли другие сцены и столы. Так возникли стенды живопись, скульптура, изобретения, поэзия, танцы, компьютерные игры, где молодые революционеры непосредственно выставляли плоды своих трудов. Лицей – мало-помалу превратился в многоликую деревню, обитатели которой были друг с другом за панибрата, свободно общались между собой, развлекались, строили, проводили исследования, опыты и наблюдения, играли, либо попросту отдыхали. Опытные и не очень опытные музыканты, денно и ночные сменяя друг друга на подмостках, воспроизводили на синтезаторе Францины звучание многотысячных разножанровых оркестров. Там, на подмостках, В первый же день, благодаря новейшим технологиям, возникло нечто любопытное – смешанная музыка народов мира. Так, игравший индийскую музыку ситарист выходил на сцену вместе с камерным оркестром, а джазовая певица выступала под аккомпанемент группы балийских барабанщиков. Музыка сопровождала и танцы. Танцовщица японского театра Кабуки исполняла танец бабочки под бой африканского там-тама. А танцор аргентинского танго выписывал головокружительное ПА под тибетскую музыку. Четыре балерины выделывали антраша под сопровождение потрясающей музыки New Age. Когда синтезатора стало маловато, принялись мастерить музыкальные инструменты. Лучшие композиции записывали и распространяли через информационную сеть. Однако фонтом революционеры не только передавали но и принимали музыку, которую создавали сторонники революции муравьев в Сан-Франциско, Барселоне, Амстердаме, Беркли, Сиднее и Сеуле. Так, настроив цифровые видеокамеры и микрофоны в компьютерах, подключенных ко всемирной информационной сети, Дзевонг смог проигрывать одновременно, в режиме реального времени, композиции в исполнении музыкантов из числа сторонников революции муравьев в самых разных странах мира». В Фонтенбло звучали ударные, в Сан-Франциско – ритм и соло-гитары, в Барселоне – вокал, в Амстердаме – клавишные, в Сиднее – контрабас, в Сеуле – скрипка. На цифровых автомагистралях сменяли друг друга группы самых разных направлений. Из Америки, Азии, Африки, Европы и Австралии распространялась экспериментальная смешанная планетарная музыка. На квадратной площади Фонтенблосского лицея больше не было границ ни в пространстве, ни во времени. Ксерокс в лицее работал беспрестанно, распечатывая ежедневные сводки, краткие отчеты о текущих знаменательных событиях по темам музыкальные группы, театр, экспериментальные стенды и так далее, а также поэтические произведения, рассказы, полемические статьи, диссертации, уставы филиалов революции и даже с недавних пор фотографии Жюли, сделанные на ее втором концерте, ну и, конечно, гастрономические рецепты поля. Покопавшись в библиотечных исторических книгах, осажденные отыскали портреты своих кумиров, великих революционеров и знаменитых рок-музыкантов былых времен. Они сделали их копии и развесили в коридорах лицея. Среди портретов можно было узнать в частности Лао Цзы, Ганди, Питера Гейбриэла, Альберта Эйнштейна, Далай-Ламу, «Битлз», «Филиппа Кейдика, Дика», «Фрэнка Герберта» и «Джонатана Свифта». На чистых страницах в конце энциклопедии Джули записала «Правила революции номер 54. Анархия – источник созидательности. Избавившись от общественного давления, люди вполне естественно начинают что-то изобретать и создавать, во всем ища красоту и согласие. Они чаще общаются друг с другом». В доброй почве даже из самых крошечных зерен вырастают высокие деревья, которые дают прекрасные плоды. В учебных классах стихийно возникали дискуссионные группы. По вечерам добровольцы раздавали одеяла молодым людям, которые, оставшись снаружи, кутались в них подвое-потрое, прижимаясь друг к дружке и поддерживая таким образом тепло человеческого общения. Во дворе одна из амазонок показывала упражнение «Тай Цюань», объясняя, что это гимнастика, которая уже тысяча лет, воспроизводит повадки животных. Подражая им, человек лучше понимал естество зверей. Танцовщики, вдохновившись этой идеей, принялись изображать поведение муравьев. Они заметили, что движения у этих насекомых очень гибкие. Их диковинная пластика здорово отличается от телодвижений, свойственных кошкам и собакам. Поднимая руки и потирая их точно усики, танцоры придумывали новое па. «Хочешь марихуаны?» – предложил какой-то паренек из числа зрителей, протягивая самокрутку жюли. «Нет, спасибо. Я уже присытилась газообменом. Он вредит голосовым связкам. Чтобы почувствовать веселье, мне довольно просто любоваться этим великим праздником». «Везет же некоторым, если для веселья им хватает такой малости». «И ты называешь это малостью?» удивилась Жюли. «Такой феерии я еще никогда не видывала». Жюли понимала, нужно привнести немного порядка в этот кавардак, иначе революция погубит самое себя. Нужно было придать всему этому смысл. Девушка целый час наблюдала за муравьями в аквариуме, на которых они собирались проводить опыты по феромональному общению. Эдмонд Уэллс уверял, что отслеживая поведение муравьев, можно постичь законы совершенного общества и придумать, как его построить». Что до Джули, она видела в склянке только ничтожных черных козявок, довольно омерзительных, которые занимались своими ничтожными делишками. В конце концов, она пришла к заключению, что, возможно, допустила серьезную ошибку. Эдмонд Уэллс, вероятно, изъяснялся символами. «Муравьи – это муравьи, а люди – это люди» и людям вряд ли можно навязать правила жизни насекомых, тысячекратно уступающих им в размерах. Жюли поднялась в кабинет учителя истории, раскрыла энциклопедию и стала искать другие примеры революций, которые можно было бы взять на вооружение. Она наткнулась на историю футуризма. В 1900-1920-х годах почти повсюду распространились всевозможные художественные направления. В Швейцарии возникли дадаисты – В Германии – экспрессионисты, во Франции – сюрреалисты, в Италии и России – футуристы. К числу последних принадлежали не только художники, но и поэты, а также философы, которых объединяло преклонение перед машинами, скоростью, словом, перед любой передовой технологией. Они считали, что однажды человека спасет машина. Футуристы даже ставили пьесы, в которых актеры, переодетые в роботов, приходили на помощь людям. Однако перед Второй мировой войной итальянские футуристы, последователи Маринетти, примкнули к идеологии, которую исповедовал главный обожатель машин, диктатор Бенито Муссолини. В конце концов, разве он построил что-нибудь, кроме танков и прочих боевых машин? В России некоторые футуристы по тем же причинам вступили в коммунистическую партию Иосифа Сталина. И в обоих случаях их использовали в качестве инструментов политической пропаганды. Но окончилось все тем, что Сталин, если их не расстрелял, то сослал в ГУЛАГ. Следом за тем, жюри заинтересовалась движением сюрреалистов. Луис Бунюэль, кинорежиссер, Макс Эрнст, Сальвадор Дали и Рене Магрит, художники. Андре Бретон, писатель. Все они думали, что смогут изменить мир с помощью своего искусства. В этом смысле они чем-то напоминали ее команду – «восьмерку». Каждый из них занимался тем делом, которое было ему по душе. Однако сюрреалисты были неисправимыми идеалистами, и не случайно они довольно скоро погрязли во внутренних распрях. Жюли показалось, что она нашла любопытный пример. Он имел отношение к французским ситуационистам 60-х. Они выступали за распространение революции, что называется «шутя», и отвергая общество спектакля, решительно отказывались от поддержки любых средств массовой информации. Однако спустя годы их предводитель Ги Дебор покончил с собой после того, как впервые выступил по телевидению. Потому-то о ситуационистах не знал практически никто из редких специалистов по майскому движению 1968 года. Затем Жюли перешла к революциям в собственном смысле слова. Среди недавних протестных движений примечательным было восстание индейцев в Чьяпасе, штате на юге Мексики. Во главе этого восстания, движения сапатистов, стоял субкоманданте Маркус, еще один герой-революционер, отличавшийся большим чувством юмора. Однако его движение боролось с самыми что ни на есть реальными проблемами, с нищетой мексиканских индейцев и ущемлением прав коренных народов Америки, Но революция Муравьев во главе с Жюли не имела ничего общего с каким бы то ни было общественным возмущением в прямом смысле слова. Любой коммунист назвал бы ее мелкобуржуазной революцией, и единственным ее движущим стимулом было решительное неприятие косности. Надо было найти что-то другое. Она еще полистала энциклопедию, опуская чисто вооруженные революции и останавливаясь на революциях культурных. Боб Марлис с Ямайки Ближе всего им была Раста-революция, поскольку они имели прямое отношение к музыке. Прибавьте к этому пацифистские речи, музыку в такт сердцебиению, поголовное курение марихуаны, мифологию, основанную на корнях и символах древней культуры. Раста верили в библейскую историю о царе Соломоне и царице Савской. Но Боб Марли не пытался изменить общество, ему просто хотелось умиротворить своих последователей, избавить их от агрессивности и забот. В Соединенных Штатах некоторые квакерские и аммонитские общины придумали интересный способ сосуществования, но они добровольно отгородились от мира и жили только по своим законам. В общем и целом, из всех светских общин, исправно существующих в течение последнего времени, остались разве что израильские кибуцы. Кибуцизм нравился Жюли, потому что его последователи строили поселения, где они не пользовались деньгами, не запирали двери и помогали друг другу. Кибуцизм, однако, требовал, чтобы каждый член кибуца трудился на земле, а здесь у них не было ни поля, пригодного для вспашки, ни коров, ни виноградников. Жюли в раздумье грызла ногти, потом посмотрела на свои руки и ее вдруг осенило. Она нашла решение. Оно давно лежало у нее под носом. И как только она раньше не догадалась. Пример достойный подражания. Это же энциклопедия. Живой организм. Никто не обязан выставлять на показ совершенную гармонию, которая царит в разных частях нашего тела. Все наши клетки равны. Правый глаз не завидует левому, а правое легкое левому. У всех клеток, органов и частей нашего тела одна единственная цель ⁇ служить всему организму в целом, дабы он функционировал как можно лучше. Клетки нашего тела сосуществуют и не безуспешно при коммунизме и анархизме. Они все равны и свободны, но целью них одна ⁇ жить вместе и как можно лучше. Благодаря гормонам и нервным импульсам информация разносится по нашему телу в мгновение ока но передается она лишь тем его частям, которые в ней нуждаются. В теле нет ни начальника, ни управляющих, ни денег. Единственное его богатство – углеводы и кислород, но лишь весь организм в целом вправе решать, какой орган нуждается в них больше всего. К примеру, когда холодно, тело человека отбирает часть крови у конечностей и питает ею самые жизненно важные зоны – потому-то первыми у нас замерзают пальцы, рук и ног. Воспроизводя на макроскопическом уровне все, что происходит у нас в теле в микроскопическом масштабе, мы берем пример с высокоразвитой системы, давно доказавшей свою жизнеспособность. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том. Третий.